Глава сорок девятая. Подруга. Итан волден «Давай, рассказывай, как твои дела?» — весело щебетала Мира, усаживаясь на диван. Я опустился рядом с ней. «Нормально, жив, почти здоров», — честно ответил я. «Я слышал о твоей коме, сочувствую, и, восхищаясь тобой, Итан», — посмотрела она на меня с искренним уважением. «Чтобы переместить настолько мощный поток магии на такое огромное расстояние, нужна невероятная сила». «Это был мой долг», — сдержанно отозвался я. «Мне пришлось довести себя до грани жизни и смерти и вытянуть кучу энергии из планетарного щита, подверг опасности миллиарды жизней. Надеюсь, Алиуму это не аукнется. До сих пор не могу восстановить защиту. Ты сама-то как?» «Отлично, готовлюсь к свадьбе», — отозвалась подруга. «Ты нашёл артефакт, за которым охотился так долго? Тот, который способен сглаживать скачки энергии для поддержания магического щита?» «Нет, в последнее время было совсем не до него», — мрачно покачал я головой. «Да и сейчас там от счета одно название. Нечего сглаживать». «Да, конечно, я понимаю», — вздохнула эльфийка. «Как там наша Рика? Ты её видел?» «Главное, что живая вернулась домой, а всё остальное поправимо», — ответил я. «Согласна. Мне сказали, что у неё проблемы с памятью», — обеспокоенно отметила Мираэль. «Да, я слышал об этом. Сам ещё с ней не общался, но обязательно поговорю сегодня». «Мне передали у неё нестабильный магический фон. Но не волнуйся, я сделаю всё возможное, чтобы она не навредила твоему брату», — заверил я подругу. «Да я больше за неё переживаю, чем за Санди», — воскликнула Мира. «Он взрослый мальчик, за него не стоит беспокоиться. Ты лучше расскажи, как у тебя на личном фронте. Нашёл себе пару? Вижу, глазки-то горят. Ты ведь у нас такой тихушник, женишься и даже не скажешь никому. А я вообще вечно всё узнаю в последнюю очередь». «Нет», — мотнул я головой, — «нельзя же жить таким упырём», — весело посмотрела она на меня. «Почему сразу упырём?» — усмехнулся я. «Скорее, Бирюком. И вообще, ты же знаешь, я женат на работе». «Ну да, конечно», — рассмеялась девушка. «Ты рада, что скоро породнишься с Аурикой через своего брата?» — спросил я. «Да, очень», — закивала Мираэль. «Для меня Рика как сестрёнка, ты же понимаешь». «У тебя самой когда свадьба?» — уточнил я. «И хоть намекни, что тебе подарить, а то я не силён в презентах женскому полу. Подари мне своё присутствие», — попросила эльфийская принцесса. «Просто приходи как гость, повеселись хоть немного, и мне этого будет достаточно». «Ты любишь его?» — мягко спросил я. «Он король, богатый, красивый, сильный, влиятельный», — принялась перечислять Мираэль. «Боишься, что тебе будет с ним скучно?» — сразу догадался я. «Ты слишком давно меня знаешь». Рассмеялась девушка, а потом уже серьёзно добавила. Сандиэль тоже понимает, что Аурика его не любит. Да, она испытывает к нему симпатию, но это сложно назвать любовью. Чтобы ей было комфортнее в новом мире, он позволил ей оставить при себе трёх гаремников, самых близких и надёжных. Санди вечно занят, и он надеется, что эти парни, к которым она уже привыкла, скрасят её одиночество, не дадут заскучать и будут радовать. «Вот как!» — удивился я. «Представляешь, я задумываюсь, чтобы тоже поставить жениху такое условие. Пусть примет меня вместе с моими гаремниками. Двух мне будет вполне достаточно», — заявила она. «Я бы так не смог», — признался я. «Если когда-нибудь женюсь, моя жена должна принадлежать только мне. Но в любом случае я искренне желаю тебе счастья». «Знаешь, я не жалею, что между нами не было слишком близких отношений», — пристально посмотрела Мираэль. «Потому что мне было бы очень жаль испортить нашу дружбу интимом». «Я тебя тоже обожаю», — улыбнулся я. «Ладно», — поднявшись с дивана, она направилась к выходу. «Вечером будет бал, надеюсь, ты со мной потанцуешь, и никаких отговорок». «Конечно», — пообещал я ей. «Давай, иди уже к Аурике», — нетерпеливо махнула она рукой. «Ты очень ей нужен, Итан». «Да, сейчас», — невольно поморщился я. «И, кстати, я чувствую, что ты от меня что-то скрываешь», — проницательно отметила подруга. «Я был пока морально не готов рассказывать ей о встрече с Алиной». Все равно Мира ничем бы не смогла помочь. Пытаюсь наладить личную жизнь, ищу ту самую, единственную и неповторимую. Как только найду, ты узнаешь об этом первой. Честно заверил я ее. Жду с нетерпением. Мира коротко меня приобняла, чмокнула в щеку и выпорхнула за дверь.